Мы быстро проскальзнули мимо людей в качалках, умылись и вышли на улицу, чтобы поискать местечко, где бы поужинать. В действиях этого рода у нас наблюдалось большая систематичность, чем в поисках отеля. За полтора месяца жизни в Штатах нам так надоела американская кухня, что мы согласны были принимать внутрь любые еды. итальянский, китайский, еврейский. Лишь бы не breakfast tamrto или dinner number one. Лишь бы не эту, нумерованную, стандартизованную и централизованную пищу. Вообще, если можно говорить о дурном вкусе в еде, то американская кухня безусловно является выражением дурного вздорного и экцентричного вкуса, вызвавшего на свет такие ублюдки, как сладкие солёные огурцы, бекон зажаренный до крепости фанери или ослепляющий белизной и совершенно безвкусный нет, имеющий вкус ваты хлеб. Поэтому Мы с нежностью посмотрели на светящуюся вывеску Original Mexican Restaurant, настоящий мексиканский ресторан. Вывеска сулила блаженство, и мы быстро вошли внутрь. На стенах ресторана висели грубые и красивые мексиканские ковры. Официанты были в оранжевых рубашках из шёлка. и сатанинских галстуках цвета печени пьяницы. Очарованные этой, как говорится, оргией сказок, мы беззаботно черикали, выбирая себе блюда. Заказали суп, название которого сейчас уже забылось, и какую-то штучку, называвшуюся анчалада. Название супа забылось, потому что уже первая ложка его выбила из головы всё, кроме желания схватить огнетушитель и залить костёр во рту. Что же касается инчалады, то это оказались длинные аппетитные блинчики. начинённые красным перцем, тонко нарезанным артиллерийским порхом и политые нитроглицерином. Решительно сесть за такой обед без пожарной каски на голове невозможно. Мы выбежали из Orige General Mexican ресторана голодные, злые, дибно щедржажды. Через 5 минут мы уже сидели в аптеке. Самый настоящая американской дрэгстор. И ели а унижение централизованную, стандартизованную и нумерованную пищу, которую проклинали всего лишь полчаса назад. Выпив предварительно по 10 бутылочек Джин Джерайла. Еле волоча ноги после этих ужасных приключений, мы отправились гулять по Санта-Фе. Американский кирпич и дерево исчезли. Тут стояли испанские дома из глины, подпёртые тяжёлыми э контрфорсами, из-под крыш торчали концы квадратных или круглых потолочных балок. По улицам гуляли кавбои, постукивая высокими каблучками. К подъезду кино подкатил автомобиль. Из него вышли индейцы с женой. На лбу индейца была широкая ярко-красная повязка. На ногах индианки видны были толстенные белые обмотки. Индейцы заперли автомобиль и пошли смотреть картину. В высокой стряде магазина для чистки обуви сидели четыре американских мальчика с прилизанными причёсками. Им было лет по 13-14, и вид у них был чрезвычайно независимый. Мистер Адам долго смотрел на мальчиков и наконец, назвав их серми, осведомился о том, что они предполагают делать сегодня вечером. «Мы чистим ботинки», — сказал один из мальчиков, — «потому что идем танцевать». Больше ничего из молодых сэров не удалось выдавить, и мы отправились в свой отель, где шипящее отопление нагрело воздух в наших комнатах до 25 градусов. В области температуры американцы склонны к крайностям. работают через чур на топленных помещениях и пьют через чур холодные напитки. Всё, что не подаётся горячим, подаётся ледяным. Середины нету. Жар в номере и не совсем ещё потушенное пламя Энцелады привели к тому, что утром мы всегда высушенные, хорошо прокалённые, готовые к дальнейшим приключениям. Сан-Педро столица штата Нью-Мексика, самого молодого штата Соединённых Штатов Америки. Столица самого молодого штата один из самых старых американских городов.